Глава тринадцатая. Автарх решает остаться. Автарх непринужденно расположился в одном из мягких кресел. «Давно я не проделывал подобных упражнений», — сказал он. «Но это как умение плавать. Научившись один раз, забыть невозможно. Привет, фарил Добрый день, милейший господин Джилберт. А это, если мне не изменяет память, дочь правителя, леди Артемида». Он достал длинную сигарету, бережно взял ее в рот и зажег, причем для этого ему понадобилось просто сделать легкий выдох. Воздух наполнился приятным запахом хорошего табака. Затем он сказал «Не ожидал так быстро вновь встретиться с тобой, Фаррил». «А может, не ожидал этого никогда?» — грубо поинтересовался Байрон. «Кто знает?» — согласился Автарх. «Конечно, если вспомнить, что сам Джилберт не умеет управлять космическим кораблем, если вспомнить, что я сам послал народию молодого человека, который умеет управлять космическим кораблем и который вполне способен похитить иранийское судно, если вспомнить, что по донесениям наблюдателя один из пассажиров корабля молод и обладает аристократической наружностью, напрашиваются очевидные выводы». «Я не удивился, увидев тебя». «А мне кажется, ты удивлен», — возразил Байрон. «Думаю, ты чертовски удивлен, увидев меня. По-твоему, я знаком с логикой слабее, чем ты?» «Я крайне высокого мнения о тебе, Фаррил». Автарх сохранял невозмутимости Байрон почувствовал себя совсем глупым мальчишкой. Он повернулся к остальным. «Этот человек Сандер Джоунти. Я рассказывал вам о нем». Конечно, по совместительству он может быть автархом Линганы или пятью-десятью одновременно. Это безразлично. Для меня он Сандер Джоунти. Артемида произнесла. «Он... это человек, который...» Джилберт перебил ее. Он был возмущен. «Контролируй себя, Байрон! Ты что, сошел с ума?» «Это тот самый человек! Я не сумасшедший!» выкрикнул Байрон. Он с трудом держал себя в руках. «Ладно...» Думаю, нам не о чем спорить. Покинь мое судно, Джоунти. Уже достаточно было сказано «вон с моего судна». «Мой дорогой Фаррел». «Но почему?» Джилберт издал булькающий звук, но Байрон не повернул в его сторону головы. Он смотрел на автарха. «Ты совершил одну ошибку, Джоунти. Только одну. Ты не предусмотрел, что там, на земле, я вернусь в свою комнату и возьму часы, которые всегда служили мне также индикатором. Индикатором радиации». Автарх пускал в потолок аккуратные колечки дыма и улыбался. «Так вот, Джоунти, они никогда не светились голубым светом. В ту ночь в моей комнате не было никакой бомбы. Это была только хлопушка. Ты не станешь этого отрицать, потому что именно ты подложил ее. Ты же организовал и остальную часть комедии. Да, той ночью ты был великолепен». Байрон ждал реакции, но Автарх просто с видимым интересом кивнул. Байрон разозлился, у него сложилось впечатление, что он бьет по воздуху. «Мой отец был казнен. Я и так скоро узнал бы об этом. Тогда я мог бы вернуться на Нефилос, а мог бы и не возвращаться. Я мог бы проанализировать свое положение и найти из него правильный выход. Но ты решил отправить меня на Родию, к Хенрику. Я послушал тебя. Ведь ты, казалось, спас мне жизнь. Ты все знал и мог дать дельный совет». Но ты забыл предупредить меня, что капитан корабля, на который ты усадил меня, был отлично осведомлен о том, кто я и откуда. Ты забыл предупредить меня, что я окажусь в руках тиранов еще до того, как попаду на Родию. Или ты будешь это отрицать?» Он сделал длинную паузу. Джоунти сосредоточенно дымил сигаретой. Джилберт стиснул руки у груди. «Байрон! Ты ужасен! Автарх не может!» Джоунти посмотрел на него и спокойно возразил. «Твой автарх все может!» Он погасил сигарету. «Байрон прав. И я подтверждаю каждое его слово. Бомба действительно была подложенной мною хлопушкой. И я послал тебя, Байрон, народию, зная, что ты будешь арестован тиранийцами!» Лицо Байрона прояснилось. Он сказал... «Когда-нибудь я отомщу тебе, Джоунти. Сейчас ты автарх Линганы, и за тебя готов вступиться целый флот. Но беспощадность — это мое судно. И я его капитан. Надевай свой скафандр и убирайся вон. Твой туннель все еще на месте». «Это не твое судно. Ты скорее пират, чем пилот». «Я повторяю. Даю тебе пять минут на облачение в скафандр». «Пожалуйста, не драматизируй ситуацию». «Мы нужны друг другу, и я не намерен уходить». «Мне ты не нужен. Ты не был бы мне нужен, даже если бы на нас напали тиранийцы, и ты принял бы мою сторону». «Фарел», — улыбнулся Джоунти, «ты говоришь и действуешь, как младенец. Я дал тебе высказаться. Дай же теперь высказаться мне». «Нет, я не вижу причин слушать тебя». «А это ты видишь?» Артемида вскрикнула. В грудь Байрона уперся бластер. «Это предупреждение», — продолжил Джоунти. «Прошу простить меня за вынужденную меру, но, возможно, это поможет мне заставить тебя слушать». Оружие его было предназначено не просто причинять боль. Оно должно было убивать. Джоунти сказал. «Много лет назад я организовал жителей Линганы против тирании. Знаешь ли ты, что это значит? Это было нелегко». Это было почти невозможно. Окружающие нас королевства оказались абсолютно беспомощны. Но и в них жили люди, желающие нам помочь. Твой отец сделал это наиболее активно и был убит. Помни это. Гибель твоего отца явилась для нас ударом. Значит, тиранейцы способны добраться и до нас. Поэтому мне пришлось отправить тебя к Хенрику, чтобы сбить их с толку. Это удалось. Пойми, у меня не было выбора». «А потом есть еще одна вещь. Документ!» «Какой документ?» — прервал его Байрон. «Не спеши. Я уже сказал, что твой отец работал на меня, так что мне известно все, что знал он. Тебе стало известно о документе, и вначале нам всем было выгодно, чтобы ты поискал его. Но после смерти твоего отца это оказалось ненужным. Более того...» Пришлось убрать тебя с земли, пока ты не удостоился пристального внимания тиранейцев Мне это удалось. «Значит, документ у тебя?» «Нет, к сожалению. Он был утерян на земле много лет назад. Я не знаю, у кого он. Ну что, могу я опустить бластер? Он весьма тяжел». «Убери его к черту!» — пробурчал Байрон. Автарх так и поступил. Потом он спросил. «Что говорил о документе твой отец?» «Ничего, что было бы тебе неизвестно». Автарх улыбнулся. «Вот это да!» «Скажи, ты все объяснил нам?» спросил Байрон. «Практически все». «Тогда», — подытожил Байрон, «убирайся с корабля». Джилберт вмешался в их диалог. «Теперь подожди, Байрон. Это не только твое дело. Здесь есть еще и мы с Артемидой. У нас тоже найдется, что сказать». «Чем дальше, тем больше мне кажется, что в словах Автарха есть свой смысл. Вспомни, что на я спас тебе жизнь, так что я рассчитываю на некоторую признательность с твоей стороны». «Ну, конечно. Ты мой спаситель!» — воскликнул Байрон. «Можешь, если хочешь, уходить с ним. Уходи. Ты хотел найти Автарха? Так вот он. Я согласился доставить тебя к нему, но на этом моя миссия окончена. И не учи меня, что мне делать». Он повернулся к Артемиде, все еще кипя от злости. «Автарха?» «А ты? Ты ведь тоже спасла мне жизнь. Все вокруг только и делают, что спасают мне жизнь. Ты тоже хочешь уйти с ним?» Она спокойно ответила. «Не нужно говорить и решать за меня, Байрон. Если захочу уйти с ним, то скажу тебе об этом». «Ты не должна чувствовать никаких обязательств передо мною. Можешь уйти в любой момент». Она сердито взглянула на него, и он отвернулся. В душе Байрон понимал, что ведет сейчас себя по-детски, Джоунти всегда оставляет его в дураках. Он вспомнил о бомбе, о радийском лайнере, о тиранице, и в нем поднялась волна жалости к себе. Автарх сказал. «Итак, Форел...» Одновременно прозвучали слова Джилберта. «Итак, Байрон...» Байрон повернулся к Артемиде. «А что думаешь ты?» Артемида медленно произнесла. «Я думаю, что он Автарх Линганы». и в его распоряжении есть целая армия, поэтому, мне кажется, у тебя нет выбора». Автарх с нескрываемым восхищением посмотрел на нее. «Вы очень умны и проницательны, моя госпожа. Как чудесно, что столь прекрасный ум заключен в столь прекрасную оправу!» Он прикрыл глаза. «Так чего же ты хочешь?» – спросил Байрон. «Позволь мне воспользоваться вашими именами и вашими возможностями, и я отправлю вас на планету, которую мой господин Джилберт называет «Митяжным миром».» «Ты полагаешь, такой существует?» «Да, и он будет твоим. Я в состоянии найти его». «Как?» — изумился Байрон. «Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд». «Мы должны верить, что где-то в нашей галактике существует мир, готовый сразиться с тиранией. По-моему, есть только один сектор, где может находиться такая планета». «Где? А разве для тебя самого это не очевидно? Не кажется ли тебе, что этот мир может существовать только внутри самой туманности?» «Разве возможна жизнь внутри самой туманности? А почему бы и нет?» «Не стоит заблуждаться относительно туманности. Это темное пятно в космосе, но оно вовсе не начинено ядовитым газом. Оно состоит из молекул воды, калия и кальция, которые адсорбируются благодаря свету звезд. Я долго изучал эту проблему в университете на Земле и пришел к выводу, что жизнь там все-таки возможна. Просто мы ее не замечаем». «Кстати, а что ты делал на Земле?» — поинтересовался Байрон. «Это не слишком важно для меня, но все же...» «В этом нет никакой тайны. Я покинул Лингану по своим делам. Шесть месяцев назад я посетил Родию. Мой агент, Вай Дэмос, твой отец, Байрон, был не слишком удачлив в своих переговорах с правителем, которого мы рассчитывали привлечь на свою сторону. Прошу прощения у леди, но Хенрик оказался сделанным из неподходящего для нашего дела материала». «Да уж, знаем», — прошептал Байрон. Автарх продолжил. «Но я встретил Джилберта, о чем он уже говорил тебе. Потом я отбыл на Землю, потому что Земля — родной дом гуманизма. Именно с Земли послано большинство исследовательских экспедиций в галактику. Туманность лошадиной головы была исследована ими весьма тщательно. Мне понадобились результаты исследований. Теперь слушайте внимательно». Тиранийский корабль, на котором летел мой господин Джилберт, столкнулся с метеором после своего первого прыжка. Если учесть, что перелет из тирании на Родию был самым обычным делом, можно установить совершенно точные координаты места столкновения. Потеряв управление, корабль мог пролететь более полумиллиона миль между первыми двумя прыжками. Следовательно... Примем этот промежуток за координату в космосе. Есть и другое предположение. Метеор мог изменить направление прыжков. Это маловероятно, но возможно. Метеор мог повлиять на силу гиператомных процессов и полностью изменить направление движения. В то же время длина четырех последующих прыжков осталась величиной неизменной. Конечное положение корабля должно было находиться где-то на поверхности воображаемой сферы, центр которой находится в точке пространства, где произошло столкновение, а радиус ее равен сумме векторов оставшихся прыжков. Я попытался вычислить эту сферу и понял, что ее поверхность находится внутри туманности лошадиной головы. Осталось лишь найти в туманности ту звезду, которая нам нужна. «Как ты думаешь, дружок?» «Сколько таких звезд может быть в туманности? Вспомни при этом, что галактика состоит из 100 биллионов звезд!» Байрон, почти против своего желания, заинтересованный рассказом, ответил. «Думаю, сотни!» «Пять!» — торжествующе выкрикнул Автарх. «Всего пять! Не стоит заблуждаться по поводу цифры 100 биллионов!» Объем галактики равен 7 триллионам кубических световых лет, из которых на каждую звезду приходится по 70 кубических световых лет. Жаль, что я до сих пор не знаю, какая из этих пяти планет обитаема Нам придется это выяснить. К несчастью, ранние исследования не дали нам детальной картины. Они лишь изучили положение звезд, тип их движения и спектральную характеристику. Значит... «В одной из этих пяти звездных систем, — спросил Байрон, — находится мятежный мир? Исходя из известных нам фактов, можно сделать только такой вывод». «Видишь, моя история правдива! — вмешался Джилберт. — Я не выдумал ее!» «Я намерен, — продолжал Автарх, — исследовать лично каждый из пяти миров. Мотивы мои очевидны. Как Автарх Линганы, я могу помочь им в их усилиях». «А с двумя из хенриадов и Вайдемосом на твоей стороне ты также можешь завоевать ведущие позиции в новых свободных мирах», насмешливо подхватил Байрон. «Твой цинизм не испугает меня, Фариол. Ответом будет «да». Если восстание окажется удачным, всегда лучше присоединиться к победителю». «Более того, в награду одному из друзей восстание может быть отдана «Автархия Линганы». «Или Вайдемос, верно?» «А если восстание обречено на провал?» «Тогда у нас будет время разобраться и решить, что делать дальше». Байрон медленно сказал. «Я полечу с тобой». «Отлично! Тогда нужно переместить тебя с этого корабля на другой». «Зачем?» «Так будет лучше для тебя. Этот корабль всего лишь игрушка». «Это военный корабль тиранийцев. Было бы глупо не учитывать его мощь». «Именно потому, что это военный корабль тиранейцев отправляться в путешествие на нем опасно!» «Но не в туманность. Прости, Джонти, я присоединяюсь к тебе, потому что тоже хочу найти мятежный мир, но мы с тобой не друзья, и поэтому я буду поступать по собственному усмотрению». «Байрон!» Осторожно вмешалась Артемида. «Но корабль слишком мал для троих». «Конечно, Арта, но к нему можно прикрепить прицеп». «Джунте, это так же хорошо известно, как и мне. Тогда в космосе у нас будет все необходимое. Кроме того, прицеп изменит внешний вид судна». Автарх вслух размышлял. «Если мы с тобой не друзья, Байрон, и не доверяем друг другу, я должен позаботиться о личной безопасности. Можешь лететь на своем корабле с прицепом, но мне нужны некоторые гарантии. Поэтому госпожа Артемида должна пойти со мной». «Нет». — крикнул Байрон. Автарх удивленно поднял брови. — Нет. — Пусть говорит сама леди. Он повернулся к Артемиде. — Мне кажется, я сумею обеспечить вам несколько больший комфорт, моя госпожа. — Не думаю, что мое общество может оказаться приятным для вас, мой господин, поэтому я останусь здесь. — Мне кажется, вы могли бы передумать... Начал было Автарх, но тут с кончика его носа скатилась капелька пота, и это испортило все впечатление. «А мне так не кажется», — прервал его Байрон. Госпожа Артемида сделала свой выбор. «И тебя устраивает ее выбор, Фарел?» — спросил Автарх, улыбаясь. «Вполне. Все мы втроем останемся на борту без пощадности. Других вариантов не будет». «Ты опрометчиво выбрал себе спутников». «Да?» «Я в этом совершенно убежден. Ты плохо относишься ко мне, потому что я обманул тебя и подверг твою жизнь опасностей. Тогда тем более странно, что ты находишься в таких дружеских отношениях с дочерью человека по имени Хенрик, превзошедшего в коварстве даже меня». «Я знаю Хенрика. Твои высказывания о нем не изменят моего мнения». «Ты знаешь о Хенрике все?» «Я знаю достаточно». «А знаешь ли ты, что именно он убил твоего отца?» Пальцем Автарх указал в сторону Артемиды. «Знаешь ли ты, что эта девушка, которой ты так расположен, дочь убийцы твоего отца?»